Глава четвертая «Этот Наул только в воду мутит, Накостылять бы ему по шее!» — нахмурился Наул. Крепко же допекло парня, раз подошел. Олтер огляделся по сторонам. Огромный подземный зал преобразился. Таинственность покинула древние казармы, Спугнутые светом и детскими криками. Юные гвардейцы до блеска начистили потемневшую бронзу отражателей. и огонь ламп в настенных нишах ослепительно сиял. Пещера, некогда укрывшая граждан старой империи, от вторжения лунолицых, приютила и вчерашних мальчишек-беспризорников. Эолташ держал ребятню в ежовых рукавицах, тренируя целыми днями и обучая основам владения кинжалом. Когда учеба заканчивалась, Хохочущая ребятня стайками разбегалась по пещере, норовя удрать в темноту подземных ходов. Помощникам Иолташа, потлатому Науму, белоголовому Махе и глазастому Арату работы хватало. В один из первых дней ученики наткнулись на подземную реку в дальнем конце зала. Строители Старой Империи вырубили из камня набережную Саграды, а у стены, в которую нырял поток, приютился небольшой галечный пляж с тех пор безводье не грозило новой гвардейской школе неправильно он себя ведет продолжил наум у нас здесь свои порядки и ооли учит мы присматриваем пели п еду готовит а новичок этот наум дернул плечом, лезит везде где не просят оли нашел глазами наулу с неровно остриженными короткими волосами здесь не поседу считали пареньком И звали Наулом. Мальчишка из нее получился что надо. Чистый огонь. Наул подскочил к ученикам помладше, которые строили с камешков крепость. Обсмеял кривую постройку и подбежал к Тумме, прячась за широкой спиной великана. Ребята подкаравулят, когда тум рядом не будет. И так всыплют. Мало не покажется. олтер глянул на рассерженного паренька. Наум искренне негодовал. Он не мог понять, чего наставники Иолташ и Баррет робеют перед жалким сопляком. И еще, как назло, все вокруг потешались над похожестью имен Наум, Наул. В итоге дошутились до того, что объявили мальчишек братьями. А бедолаге Науму такой брат и даром не нужен. Эх, это он еще не знает, что перед ним девчонка. Да кто он вообще такой? Возмутился Наум. Оли вздохнул и поморщился. Ускользнув от погони под землю и обнаружив рядом дочь наместника, беглецы растерялись. Наула стащила с головы косынку и заявила, что станет мальчишкой и пойдет хоть на край земли, лишь бы не возвращаться домой к отцу. Вот и взяли с собой. А что оставалось делать? Тем временем неугомонная девчонка помчалась вдоль стены, остановилась меж двух светильников и уставилась наверх. Почесала затылок, подпрыгнула, вытянув руки над головой. топнула ногой от нетерпения и посмотрела вокруг. Никто не спешил на помощь. «Так кто он?» — повторил Наум. «Чего ему здесь надо?» «Надо», — кивнул Олтер и покачал указательным пальцем. «Правильно ты заметил, Наум. Надо. Этот негодник из влиятельной семьи. Сиятельнейший!» — с ненавистью произнес беспризорник и сплюнул. «Так я и знал!» «Да, из сиятельнейших!» — согласился Олтер. и он у меня, вроде как, в заложниках». «Почетный пленник!» — хмыкнул наследник. на Наум притих и с уважением посмотрел на Ултора. «Только малец добровольно, по своей воле, в заложники пошел. Сбежал из дома, чтобы мне помочь. Понимаешь?» на Наум перевел взгляд на Наула. Паренек разбегался и прыгал у стены, словно бестолковая собачонка. «Вот и получается, Наум!» «Верно ты сказал, заноза он та еще, но нужная заноза, понимаешь?» Наум задумался и медленно кивнул. «Я понял, наследник. По-прежнему хмурясь, Наум двинулся к Науле, который так и крутилась на одном месте. Мальчишка подхватил Наулу за талию и посадил Та задрыгала ногами и поползла вверх в темноту. Наум подпрыгнул, подтянулся и полез следом. Заинтригованный олтер подошел ближе и разглядел вбитые в камень ржавые скобы, ведущие под потолок. «Вы где там?» — крикнул он. «Сейчас!» — раздался стук огнева и показался конек переносной лампадки, изрядный запас которых нашли в схроне слуг Безносова. Наум с Наулой примостились в углублении, вырубленном в толще стены под сводом. Скобы ступени подходили к выемке и обрывались. Над головой ребят шла вверх узкая шахта. «Мы здесь уже все облазили», — пояснил Наум. «Ничего тут нет. Дырка гладкая по краям. Туда не пролезть». Наула рассеянно кивнула и погрузилась в шахту по пояс. Привстала на носочки. И вдруг, по пещере, заставив всех замолчать и вскинуть головы, прокатился жуткий скрежет. Затем из отверстия хлынул солнечным водопадом яркий свет. «Ага!» торжествующе закричала Наула, прижимая ладони к глазам. — Как ты это сделал? — прошептал Наум. — М-м-м, язык Наула поддразнивая серьезного паренька. — Там рычаг хитрый. Мне про такие библиотекарь Либурх рассказывал. — А еще шахты есть? — Есть, — кивнул Наум. Он никак не мог прийти в себя. Наула кинулась к скобам и соскользнула вниз. — Долго сидеть будешь? — скомандовала Наула. — Идем скорее. «Пропал парень!» — хмыкнул Олтер и подошел к Баруту с Элтышем. Горцы с беспокойством следили за шустрой пиглицей. Наум топал рядом с Наулой, указывая путь. Та подпрыгивала, забегала вперед, взмахивая руками и болтая умолку Мальчишки, еще недавно готовы съесть новенького без соли, уважительно расступились. За подаренный солнечный свет они простили взбалмшному новичку все шалости. «Ну что?» «Прижилась-таки негодница», — шепнул братьям Оли. «Ага», — кивнул задумчивый Олтыш, глядя на карабкающихся по стене Наулу с Наумом. Снова раздался громкий скрежет, и еще часть пещеры затопила солнечным светом. Гвардейцы радостными криками приветствовали подвиг Наулы. Худосочный новичок вымотался, устал, перестал шутить, но держался до последнего, упрямо отказываясь от подмены. Он открыл последнее, двадцать первое окно, доделав работу, и только после этого рухнул на кровать, отгороженную от остальных коек широким покрывалом. Личный уголок посреди общей казармы имел только новенький наул. И это здорово злило окружающих. Злило раньше, сейчас с этим смирились, заслужил. После этого случая в жизни подземных обитателей много изменилось. шкаляры вновь обрели утраченные утро, день и вечер. Ночь они не теряли. Ночи под землей хватало. Она и сейчас никуда не ушла, а пряталась по темным углам, топталась в многочисленных проходах, убегающих из пещеры. В подземной реке обнаружили рыбу. И выяснилось, что Наум завзятый рыбак. С рассветом, прихватив с собой Наулу и пару копий вместо острог, они уходили на мелководный плес бить рыбу. Иногда Пелепу приносили улов, и тогда он готовил на обед душистую уху. Ребята сработались. Рядом с веселым, неугомонным новичком обычно хмурый, замкнутый на ум, оживлялся. А рассеянная наула становилась рассудительней и осмотрительней. Олтер наблюдал за их совместными походами со смятением. Он искренне радовался, что наулу приняли. Но, глядя, как дочь наместника весело смеётся, толкается, иногда прижимаясь к приятелю на уму. В наследнике поднимался жар дважды дваждорождённого, грозящий испепелить всё вокруг. Поэтому Оли выбрал ночь и углубился в подземелье. Вместе с верным Кайхуром он бродил по старым выработкам, широким коридорам и узким лазам. Дваждорождённый не нуждался в свете. Он и без того видел скрытые ловушки и ямы-колодцы на пути. Заблудиться наследник не боялся. Если приобретенные способности вдруг подведут, то Кайхур безошибочно выведет обратно. Он и сам не знал, что ищет в темноте, от кого прячется. Может, его тянуло на место рождения? Ведь новый, дважды рожденный Оли появился именно в пещере, в священном лоне матери. Как бы то ни было, блуждания оказались не напрасны. Однажды Олтор обнаружил осыпавшуюся узкую щель, ведущую наверх. Из щели тянуло городским гомоном и большой жизнью. Оля оставил встревоженного кайхура и пополз наверх. Вскоре в стене показались знакомые уже ржавые скобы ступеньки, а сам лаз стал прямоугольным. Наверху появилось темнеющее вечернее небо, и наследник выбрался наружу. Огляделся. Древний проход притворялся дымоходом, а олтер очутился на кровле торговых рядов в тени глухой стены. Внизу готовилась ко сну рыночная площадь, а внутренняя стража ставила рогатки на улицах, торопились прочь запоздалые торговцы и хмельные горожане. Олтер глянул на вход в имение, постовых у ворот толпилось на порядок больше обычного. Послышалось тоскливое завывание Кайхура, и наследник заторопился обратно. Другая важная находка случилась тот же внезапно. В один из дней Олтер пробирался узким лазом, который петлял, пересекаясь со множеством подземных путей тропинок. Лаз отходил от тропы Добрых, и Оле казалось, что путь непременно вынырнет где-то у предвратья под провинциальным архивом. Миновав один из бесчисленных поворотов, Оли остановился. Он почувствовал биение жизни поблизости, или показалось. Дважды рождённый неплохо изучил границы своего дара. Массивное тело гор глушило возможности разглядеть оранжевую ауру человека. Толща дикого камня — нерукотворная стена. И за ней он не мог разглядеть спрятавшегося человека. И все-таки что-то было такое. Оли вернулся назад, присмотрелся к углу поворота. Что же его задело? Вот оно. Наследник высмотрел удивительно гладкий камень посреди грубо обломанных, со следами зубил, стен. Не веря себе, надавил на выступ. Чутье не подвело. Раздалось журчание воды, и стена отошла в сторону. Олтор переглянулся со щенком и шагнул вперед. Стена с тихим шелестом закрылась. Неширокий проход, в котором оказался Олтор, разительно отличался от оставленного позади подземелья. Стены прямые, пол под ногами ровный и гладкий. На полу расстелена ковровая дорожка. Вокруг многочисленные держатели для факелов и ниши для ламп. Из-за поворота пробивается солнечный свет. Но главное — в узости прохода порхали словно неведомые крылатые махаоны, разные шепоты, шепотки и приглушенные голоса. Человеческая речь гудела неумолчным гулом, хлопала невесомыми крыльями по ушам. Боясь сойти с ума, Олтор приглушил дар дважды рожденного и обратился к чувствам обычного человека. Все стихло, словно голоса причудились. Олтор подошел к свету. Свернув за угол, он обнаружил в потолке солнечный колодец, уменьшенную копию открытых наулой. Местное окошечко оказалось совсем крошечным, с ладошку размером. Впрочем, света хватало с лихвой. «Ну, а я тебе что говорю?» Раздалось над ухом, и сердце мальчика упало в пятки. Он присел от неожиданности и глянул вверх, откуда послышался голос. "Говори да не заговаривайся. Разойдутся они, точно тебе говорю". Олтер разглядел медный раструб, торчащий из отверстия в потолке, словно в щель воткнули жестяной рупор. Наследник догадался, что перед ним хитрый подслушивающий устройство. Скорее бы дожди прекратились. Жаловался старческий голос за углом. «Не зима нынче, а наказание! Колени ломит, спасу нет!» «Тихо ты, дурной!» Обожгло Олтера горящим шепотом спустя десяток шагов. «Увидит кто! Приходи, как обычно, на кухню, как стемнеет!» «Так нынче можно!» Шорохи и звук шлепка. «Проклятого шепталу на войну спровадили!» «Иди, я сказала!» Хмыкнув, Олтер двинулся дальше. Проход закончился небольшой ярко освещенной комнатой. Вдоль противоположной от входа стены небольшая мягкая кушетка. Дальний угол разгорожен широкими полками, на которых валяются в беспорядке щербатые битые светильники. В изголовье кушетки стоит массивный каменный стол с деревянным креслом. Гладкая мраморная столешница, запятнанная старыми чернильными пятнами и нагаром, покрыта тонким слоем пыли. Справа от входа на крючках висят рядом несколько хламид. Наследник провел по ним рукой. Почти новые, не заношенные. Одна хламида тонкая, летняя. Другая из плотного теплого сукна. На всех одеяниях виднелся приметный островерхий капюшон. Во всей империи он встречал только одного человека, который носил подобное. Олтер понял, где очутился. Он пришел в гости... когда хозяин уехал из дому. «Ну, здравствуй, Кейлок сплетник. Вот значит, какое у тебя логово?» — прошептал Олтор. Он еще раз огляделся. «Осторожный гад! Ни одной бумажки не оставил, ни единого клочка!» Оля уселся на кушетку и задумался. Наследник пожалел, что не догадался написать послание сплетнике. «Это сволочь, причастна к гибели дедушки Эндера!» — тихонько пояснил Кайхору наследник. Отец и Гимтер должны это знать. Щенок внимательно слушал, оттопырив поломанное ухо. Эх, успел Либург отправить письмо или нет? Кайхур положил передние лапы на колени хозяина и чуть слышно рыкнул. В ответ Оля хлопнул себя по лбу. Точно! Нужно пойти спросить. Всего-то выйти ночью и спросить. Оля заметался по комнатке. Как же он раньше? После побега имени превратилась во вражескую территорию. Так оно и было, всё верно. Вот наследника не совался туда. Но ведь и на земле врага нужно делать вылазки, разведывательные выходы. Особенно, если в неприятельском стане осталось только друзей. «Если мы спокойно ходим по страшным подземельям», — обратился Оля к щенку, «то уж прогуляться по ночному имению нам ничего не стоит». Щенок заворчал, соглашаясь. олтер решил, что ночью обязательно погостит у Либурха и успокоился. Затем прошелся по коридору, полному чужих голосов. Внимательно осмотрел стены и пол, но тайников не обнаружил. Дошел до массивной двери, окованной железными полосами. Дернул, то даже не шелохнулось. Заперто. Кто бы сомневался. Мальчик вернулся в логово сплетника и кропотливо обшарил комнатушку. Залез под кушетку, заглянул под стол. Охлопал и ощупал хламиды. «Ничего». Усевшись в кресло наследник поставил локти на стол и оперся подбородком на сцепленные ладони. Напротив лица из стены торчал бронзовый держатель для лампы. Оли бездомно протянул руку и дотронулся до штыря. тот чуть-чуть поддался Оолтер дернул его в сторону и держатель мягко отъехал в бок. в стене открылась потайная смотровая щель, а комнатку заполнил мощный храп. прильнув к отверстию Мальчик увидел просторную комнату. Посреди стояла широченная кровать, на которой раскинулся полный высокий мужчина и раскатисто храпел. Оли без труда узнал в спящем Сивена Гриса, наместника от Ториан. Олтор откинулся обратно в кресло и осторожно задвинул держатель. Выдохнул. — Вот оно как значит, — подытожил Олтор. А Кейл-эксплетник любитель не только за слугами присматривать, но и за хозяевами. Кайхур фыркнул. По пути обратно в пещеру олтер размышлял о ночном выходе. Уж то, кто Алибург в курсе последних новостей. Живет в архиве, работает в школе и в имении заглядывает. В воздухе разлился дразнящий аромат жареных шквар. блогичи научили-то кипели поповарничать. В животе заурчало. «Вовремя подоспел», — приветствовал подопечного Барретт. Хождение наследника по мрачным подземельям сводили горца с ума. Но сладить с наследником без остыха бедняга Барретт не мог. «Тут захочешь заблудиться, а не заплутаешь, по запаху доберешься». Наследник придвинул тарелку с рассыпчатой кашей из дробленой пшеницы, с обжаренными в жару шкварками и луком. м вкуснотища!» Разломив лепешку, Олтер набросился на еду. Взрослые — иолташ Барретт, Тумма и наследник — ели отдельно от учеников. Раньше с ними столовалась Наула, но теперь она отсела к Науму с друзьями. «Как учеба?» — Оля отхлебнул горского чая. «Нынче в школе сразу два наставника. Дела веселее идут?» Иолтыш кивнул. Вдвоем с братом учеба и впрямь ускорилась. «Думаем старшим мечи вручить», — поделился Барретт. «Так что от тренировок теперь тебе не улизнуть». «Где на всю Араву столько мечей взять?» — махнул ложкой наследник. Потуги Баррата он видел насквозь. Горец на все готов, лишь бы отвадить наследника от одиночных вылазок. Братья переглянулись. «Как где?» «Там же, где и кинжалы взяли», — пожал плечами Ёлташ. Томма, услышав об оружии, оживился и посмотрел на горцев. Баррат поднялся за стола и позвал за собой. Запалив пару факелов, они миновали столовую, Крытые резервуары земляным маслом и вышли к дальнему углу пещеры. Беспокоенные Наула с Наумом увязались следом. Горец подвел наследник к повозкам-вагонеткам, о которых мальчик совсем забыл. «Мы с ребятами все перебрали, разложили», — Иолтыш указал на первой вагонетки «Четыре повозки — нагрудники старой империи. Дальше три повозки, ножи, кинжалы. Есть и длинные, пойдут для учебных мечей». Тумма подошел к последней вагонетке, склонился и зазвенел металлом. — Дальше, — продолжил Иолташ, — три повозки, короткие, широкие мечи, тоже времен Старой Империи. — Тут все времен Старой Империи, все из темной бронзы, — заметил наследник, подходя к Тумме. — Верно, Оли! — крикнул Баррот. — Отличное оружие! Вот бы нашим в горах оно пригодилось! — Пригодилось! — задумчиво кивнул наследник. «Нашим бы здорово пригодилось!» Он вновь вспомнил о предстоящей ночной вылазке наверх. «Может, наместника прирезать? А кончится тогда эта проклятая война!» Вдруг подумал Оли. «Три повозки, наконечники для копий, а в крайний все остальное!» Подытожил Иолтыш. «Хе-я!» — раздался радостный вскрик Туммы. Звякнул металл. и гигант достал из вагонетки два здоровенных тесака с широким тяжелым окончанием клинка. Один вид оружия наводил жути, а изогнутые лезвия грозило противникам страшными рваными ранами. Томма медленно крутанул тесаками перед собой, и дважды рожденный увидел, как в багряных углях ауре идущего на поправку великана шевельнулись робкие всполохи, «Хей-я!» Тумма, напевая под нос боевую песнь на родном языке, медленно закружился в танце. олтер отошел подальше и оттащил застывшую от любопытства наулу. Вот гигант нанес первый, еще слабый удар по невидимому врагу. Вот второй тесак пошел понизу. Голос Туммы крепчал, становился все тоньше и пронзительней. Движения гиганта убыстрялись Тесаки с гудением вспарывали воздух. Олтор во все глаза смотрел, как ордеющие угли налились жаром, всполохи врывались все чаще. Песнь Туммы поднималась и поднималась, все выше и выше заметалась под сводом. «Хей, хей, хей-я!» радостно пел Тумма. Оживленный мальчишеский гомон за столами притих. Дважды рожденный воочию увидел, как из углей Родилось жаркое, ровное пламя. Темнокожий лекарь исцелил сам себя. «Думаю, пусть тесаки Тумма оставит себе», — шепнул олтер братьям-горцам. Гигант, закончивший танец, услышал слова наследника. Белозубый улыбнулся и захохотал. Внимание олтера привлекли парные углубления под колесами вагонеток, вырезанные на одинаковой глубине в полу. Две выемки дружно устремились прочь из пещеры, уходя во мрак широкого полукруглого тоннеля. Наследник понял, что видит перед собой рельсы для вагонеток. «А куда ведет путь для повозок?» — спросил олтер ступая вдоль клеи. «Не знаю», — пожал плечами Ёлташ. «Мы не ходили так далеко». Барретт с тревогой глянул на наследника. «Ты же не собираешься, Оли?» — начал он. «Собираюсь, собираюсь». Разозлился наследник. Ему надоело куда-то не на сетке барата Я собираюсь и буду делать все, что захочу. Баррат сжал кулаки. Ладно, пошел на попятную Оли. Я я Тумму с собой возьму. Тумма взмахнул тесаками и шагнул к наследнику. И я, и мы с Туммой, крикнула Наула. Негодница схватила Наума за руку и потащила за собой. Олтор звонко хлопнул в ладоши. и ткнул пальцем в подбегающую дочь наместника. — Послушай-ка, ты, — Олья сдержал ругательство, — Наул, тебе не кажется, что ты слишком наглый для заложника? — А ты? — не осталось в долгу упрямой Наула. — А тебе так не кажется, сын данадор Дорчарян? Иолташ фыркнул и ушел к ученикам. Парот покачал головой и двинулся следом. Олтер не нашел, что ответить бойкой девчонке, и лишь махнул рукой с досады. Поход в компании спутников по следам старой дороги разительно отличался от привычного Оли, молчаливого, одинокого странствия в темноте. Чидили, трещали, плевались искрами два факела за спиной, и на ул трещала безумолку, как сорока, удивляясь каждому камню и повороту. Когда впереди показался конец пути, Олтер обрадовался. Он приблизился к глухой гладкой стене, перекрывающий проход. Колеи подружки ныряли под плиту и исчезали. «Раз, два, три, четыре, пять, я иду искать», — всплыла в голове Оли странная песенка. Он знал, чего от него требуется по правилам игры. «Найти нужный камень». Особым взглядом дважды рожденный обшарил окружающие стены. Один из выступов едва заметно отличался от прочих, мерцая еле видимым зеленым светом. Олтор надавил на неприметный выступец. Наула распахнула глаза, расслышав журчание воды в толще камня, и, наконец-то, замолкла. Стена перед ними медленно, словно нехотя, рывками поднялась наполовину и застыла. Впереди показалась просторная пещерка, освещенная скудным вечерним светом. Выход из тоннеля затянула плотная сеть вечно плюща. Посредине прохода, на груди белых костей и тряпья, лежала огромная пятнистая кошка. Услышав шум, она подняла лобастую голову. Ее огромные оранжевые глаза с недоумением смотрели на поднятую стену. «Ой!» — пискнула Наула. Кошачий зрачок переместился. Она увидела людей. Рыкнула и вскочила, ощерив длинные клыки. Гневливый длинный хвост метался, дрожал ворошил опавшую листву. Косточки, веточки, мелкие камешки, взбивая крутое месиво. Пригнув голову, хищник двинулся вперед, стелющийся мягкой походкой. Хозяин пещеры вышел на охоту. Двуногая, лакомая добыча сама пожаловала в логово. «Хей!» Тесаки рассекли воздух, и Тумма прыгнул вперед, перекрывая дальнейший путь пятнистой убийцы. Кайхур сипло зарычал. Шерстка на загривке поднялась дыбом. Олтер пятился назад, пока не уперся спиной в стену. Щенок, утробно зарычав, несся к месту битвы. Наум вытащил кинжал и двинулся следом. Наула пронзительно завизжала окошко двумя стремительными прыжками, приблизилась и бросилась на Тумму. Гигант ускользнул в последний момент, качнувшись в сторону, и кончиком тесака рассек шкуру на передней лапе охотницы. Та оглушительно рявкнула, кинулась на стену, оттолкнулась от нее, и рухнула на великана сверху, распластавшись в прыжке. Тумма рванулся вперед, вскинув оружие, и массивная туша сбила его на зим. Они клубком покатились по камням пещеры, вздымая тучи сухой листвы. Белым росчерком метнулся кайхур и вцепился к кошке в шею. Упавшая туша зверя не шевелилась. Олтор пришел в себя и обнял замолкшую Наулу. Гвардеец Наум приблизился к неподвижному хищнику. Клинок в его ладони ходил ходуном. Кайхур держал врага за шею, грозно рычал. Вдруг кошка вздрогнула, на вжалась волей, спрятав лицо. Но это всего лишь Тумма выбрался из-под бездыханного тела. Барюшина зверюги вспорота, а Тумма весь с головы до ног залит кровью и слизью. «Хе-я!» крикнул Тумма и закружился в ритуальной пляске вокруг поверженного противника. Взмахивая клинками, он кланялся достойному врагу. Кайхур выкатил глаза на танцующего великана и нехотя разжал челюсти. Не оборачиваясь более на побежденную дохлятину, он неторопливым шагом триумфатора отправился к хозяину. «Так ты девчонка?» Юный гвардейц подскочил к обнявшемуся Олтору с Наулой и ткнул пальцем. «Ты меня обманул! Обманула!» Да уж, визг Наула до сих пор стоит в ушах. Мальчишки так не визжат. Оли глянул на раздосадованного Наума. Тот выглядел уязвленным до глубины души. Наула вырвалась из объятий и набрала воздух в грудь. — Она не ненарочно, — быстро ответил Олтер, пока Таня наговорила глупостей. — Это я приказал. А теперь, Наум, знакомься. Перед тобой дочь наместника провинции Оттариан. Наула «Этик!» Наум застыл, раскрыв рот. «Как ты понимаешь, это тайна. Наула моя пленница», — проторил наследник. «Теперь ты, как помощник Иолтыша, отвечаешь за ее жизнь и здоровье». Наула фыркнула, но, что удивительно, благоразумно промолчала. «Ясно, гвардеец!» — гаркнул олтер «Ясно!» — выпрямил спину Наум и с боязливым уважением посмотрел на хихикнувшую Наулу. «Ну вот и славно!» — пробурчал поднос наследник и подошел к выходу из тоннеля. Нянчиться с мелкотней ему совсем не хотелось. Толья подходила к границе подземелья, затянутой плющом и обрывалась. Олтор нагнулся, вскарабкался сквозь кошачий лаз наружу и огляделся. Он очутился в заросшем мелколесье не в глубоком овражке. Среди опавшей листвы и россыпей оплывших склонов угадывались очертания древней дороги. Не спутники отправились по ней и вскоре оказались в густом лесу. Олтер выбрал себе в помощники высоченный кедр, чья голубовато-синяя крона шумела в вышине. Мальчик уцепился за нижний обломанный сук и полез по дереву. Перепачкавшись пахучей смолой и изрядно запыхавшись, он забрался наверх. «Ух ты!» — восхищенно произнесла Наула. Взбалмошная девчонка и не думала уступать наследнику, и полезла следом. Рядышком молчал Наум, ухватившись за соседнюю ветку, и с беспокойством поглядывал на лесную подстилку далеко внизу. «Да, вот и Атриан!» — кивнул Олтер, приветствуя столицу провинции, раскинувшуюся неподалеку посреди холмов. Мальчик окинул быстрым взглядом бесчисленные крыши, блестящие купола и крепостные стены города, нашел ближайшие распахнутые ворота и заскользил глазами по полотну дороги не так уж и далеко мы от тракта а ага согласилась наула наверное раньше дорога из подземелья подходила к нему налетел легкий порыв ветра и лесное море вокруг зашумело макушка кедр закачалась наула ойкнула и вцепилась в ветку наум позеленел лицом шумно сглотнув хватит вниз скомандовал олтер Обратно в пещеру возвращались в тишине. наола с беспокойством поглядывал на хмурого, задумчивого Наума. Тумма, весь в бурой корке подсохшей крови, предвкушал, как вернется и снимет великолепную шкуру с убитой кошки. А олтер наследник в мыслях, уже крался по ночному парку спящего имения. Оли лежал на кушетке ждал, пока все улягутся и угомонятся. наола по седьмому кругу рассказывала про бой с хищником, скача по кроватям. Наум нехотя присоединился к обсуждению. Ребята загалдели. Но Иолташ шикнул на них, и все притихли. Олтер дождался, наконец, мерного дыхания вокруг и скользнул прочь к Кайхору, который уже ждал на выходе из зала. Пробираясь мимо занавешенного угла, где спала Наула, наследник вдруг расслышал сдавленные всхлипывания и сдерживаемый плач. Оли ругнулся про себя, глубоко вздохнул, Денеков прям выдался к тяжелым, а уж для изнеженной вельможной дочки подавно, и юркнул за покрывало. Наула горько плакала, подобрав ноги и обняв колени. Перед ней приглушенным светом горела потайная лампадка. Когда Оли увидел милые ямочки на щеках, мокрые от слез, у него кольнуло в груди. Он обнял плачущую Наулу, она мигом признала гостя, и прижал ее голову к груди, поглаживая по затылку. «Ну что ты, миленькая!» — прошептал он. «Испугалась грозной кошки, да? Все прошло. Я здесь, я рядом. И Тумма неподалеку». А рубаха промокла от слез, а Наула вскоре затихла. Вцепившись в его ладонь, она прошептала на ухо. «Я маму хочу увидеть. Домой не хочу!» — тряхнула она его руку. «Не хочу. А вот просто посмотреть бы одним глазком и назад». Оля отстранился. Отер милые щеки от слез и криво улыбнулся. «Уж если ты так сильно хочешь, одним глазком, разве в моих силах тебе отказать?» Он тяжело вздохнул. «Идем за мной, Наула Этик».